Глава 29. Ветер, завывавший всю ночь, стих. Яркое утреннее солнце быстро высушило асфальт. В воздухе пахло свежестью. Из сада за особняком доносился птичий щебет. Неплохой день, чтобы умереть. Влад со снайперской винтовкой затаился на втором этаже, ломтяв отключил защитный периметр, вручную отпер калитку и шагнул за пределы своего участка. В нескольких метрах перед его воротами, загораживая подъездную дорожку, стоял большой чёрный внедорожник, что-то вроде местного аналога Chevrolet Tahoe. За рулём громадины сидел князь Громов, в собственной персоной. Сидел там уже минут 20 и явно не собирался никуда уезжать. Это было несколько не похоже на нападение, которого Ломтив от него ожидал, так что он вышел разобраться. И если придётся огребить асфальт красненьким Водительская дверь открылась. Судя по её весу и толщине стекла, автомобиль был вполне обычный, даже не бронированный. От силы ломтя, конечно, никакая броня бы не спасла. Но, видимо, князь Громов был очень уверенным в себе человеком. Разъездил на такой машине и даже без сопровождения, особенно в эти тревожные времена. Князь был в повседневной одежде: синие джинсы, грубые кожаные ботинки, на плечи наброшена лёгкая куртка. Похоже, визит неофициальный. "Здравствуй, отец". "Здравствуй, сын". сказал Лотёв. Мне через час уезжать, а твоя машина стоит у меня перед воротами. Мы, конечно, живём в относительно свободной стране, и ты, Волен, стоять где хочешь, но не мог бы ты перепарковаться? Я уеду отсюда, как только мы с тобой поговорим, отец. Так и говори, если ты считаешь, что нам всё ещё есть о чём разговаривать. Ломтиев попытался прочитать что-то по лицу Громова, но оно было спокойным и непроницаемым. Ломтиев надеялся, что у него самого примерно такое же выражение. Всё это зашло слишком далеко, сказал Громов. Что это? уточнил Ломтиев. Наша размовка. А, ты имеешь в виду то, что ты чуть не убил меня на дуэли? Запер в доме престарелых, надеюсь, что я проведу там остаток жизни. А когда этот план провалился, ты принялся подсылать ко мне убить В ответ ты фактически разрушил грозовой удел. Я? Точно я. У меня нет доказательств, сказал Громов. Только подозрение. Ровно такая же ситуация, как и у тебя с убийцами, которых, по твоим словам, я к тебе подсадил. Убей его! сказал старый князь, принимая видимый облик за левым причём Ломкива. Его слова полны лжи, его обещания не стоят ни гроша. Убей его, и всё закончится. Ломтиев взял, вид, что ничего не услышал, хотя игнорировать бубнящего в ухо призрака было не так легко. Что же касается того спора, с которого всё началось, то я всё ещё стою на своей прежней позиции, заявил Громов. Может быть, это решение было бы выгодно для империи, но оно слишком рискованно для нашего рода, и я не готов рисковать тем, что имею сейчас, в погоне за призрачной мечтой о величии. Последние годы ты своими руками уничтожаешь то, что строил всю свою жизнь, отец. Но для тебя интересы государства всегда были выше, чем интересы семьи. Ломтиев развёл руками. Убей его! продолжал говорить призрак. Убей его, убей слабока, который забыл, к чему он присягал. Видимо, там действительно что-то важное, подумал Ломтиев. Не похоже на обычные семейные неурядицы. А ты не думаешь, что мне виднее? Поинтересовался Ломтиу впрощупывая почву. Я думаю, что ты ошибаешься, отец, сказал Громов. Величие империи определяется отнюдь не протяжённостью её границ, но я понимаю, что взаимопонимание в этом вопросе мы уже не достигнем. И рад, что теперь ты можешь решать за себя, не впутывая в это остальную семью, мою семью. Она была и моей, напомнил Ломтиу. Ты сам отказался от нее в тот миг, когда напал на меня, парировал Громов. Дуэль, говоришь, ты набросился на меня и пытался убить, а я защищался, всеми силами стараясь сохранить тебе жизнь. Ведь, как бы там ни было, ты все еще был моим отцом. А потом ты, стало быть, передумал? Ты не оставил мне выбора, сказал Громов. Я не знаю, сделку с какими богами ты заключил, чтобы получить новую силу, но в тот момент я запаниковал. Меня было страшно за семью, и я принял несколько необдуманных решений, от части которых я сожалею. Вот так, значит. Старый князь особо не распространялся относительно подробностей той схватки, но Ломтиев почему-то был уверен, что это молодой и сильный напал на старого и немочного, а не наоборот. Здесь все врут, подумал Ломтиев. Вообще все, даже в призорке. Ладно, не будем об этом, сказал Ломтиев. Какая у тебя задача на сегодняшний день? Сейчас ты хочешь от меня чего? Ты приехал сюда, чтобы что? Чтобы всё закончить. Это я уже слышал, сказал Умтьев. Что конкретно ты предлагаешь? Я предлагаю заключить мировое соглашение, призвал в свидетели императора. сказал Громов. Думаю, этот старомодный способ урегулирования межродовых конфликтов должен тебе понравиться. Убей его! возопил старый князь. Этому идикту 200 лет. К этому праву уже полвека никто не взывал. Это ловушка. Это должно закончиться. Повторил князь Громов. Кто-то из нас должен сделать первый шаг. И пусть это буду я. Я взываю к миру, отец. Удивительно. Подумалом теф Кто бы мог подумать, что на самом деле мой сыночек окажется относительно вменяемым человеком, готовым признавать свои ошибки и идти на мировые соглашения. Правда, только после того, как ему отвесили изрядного пинка под зад. Но всё же, некоторые на такое не способны в принципе, если, конечно, это не ловушка. Ломти уморгнул и зажмурил правый глаз, желая посмотреть на эту ситуацию из сера мира. Он стал огромен, как и в прежние разы. Он стоял на подъездной дорожке рядом с воротами в своём поместье, а перед ним возвышалась громадина князя Громова, сотканная из света и электричества. Силуэт князя светился так ярко, что на него было больно смотреть, а в ладонях его играли молнии. Князь был готов к бою. Он приехал сюда один, но не без оружия, и, вполне возможно, он опасался, что Лонтев снова на него набросится, а возможно, он ждал этого, убийство в целях самозащиты. Учитывая, что речь шла о двух представителях высшей аристократии, ни о каком превышении норм необходимой самообороны, тут даже заикаться не придется. Ломтев поборол себе искушение протянуть руку к фигуре князя и превратить его внутренности в красную, несовместимую с жизнью слизь. Не факт, что она кажется быстрее, чем молния. Не факт, что ему это вообще надо. «Убей его!» Продолжал вопить призрак, когда Ломтев в большей своей части уже вернулся в реальный мир. Я не против, сказал Умтьев. У него было и так слишком много проблем. И если получится сбросить с игральной доски хотя бы эту, можно будет, если не вздохнуть с облегчением, то хотя бы перевести дух. Если, конечно, это не ловушка. Хорошо, отец, сказал Громов. Я рад. Как мы это сделаем? Я уже записался на аудиенсу к императору на следующей неделе, сказал Громов. Летний дворец, четверг, 2 часа дня. Прислать за тобой машину. Я доберусь сам. сказал Лумтьев. Хорошо, отец. Громов чуть расслабился и шагнул к своей машине. Поздравляю тебя с будущей женитьбой. Я передам твои поздравления моей невесте, пообещал Лумтьев. Приглашения на свадьбу, наверное, мне ждать не стоит? Наверное, нет, сказал Лумтьев. Впрочем, подождём. Что будет после следующего четверга? Конечно, Громов уже почти сел в машину. «Убей его, пока он не уехал! Убей его, демон! Убей его, пока он один! Убей его, потом будет поздно!» Ломтиф поморщился, словно у него болел зуб. «Мне тоже жаль, что так вышло, отец!» — сказал Громов, неправильно ислаковав его гримасу. «Вышло он, как вышло. Что уж теперь!» — сказал Ломтиф. «Увидимся на следующей неделе!» Громов запрыгнул в свой внедорожник и уехал. Ломтиев провёл его взглядом. Подождал, пока чёрная махина скрытся за поворотом. Вернулся за забор, активировал периметр и коснулся миниатюрного наушника в правом ухе. Отбой. Он уехал. Да, я вижу, сказал Влад. Но это было странно. Возможно, это попытка успоетить вашу бдительность, заставить вас поверить, что он на самом деле хочет мира и спокойно дожидаться четверга, а он нанесёт удар раньше. А может быть, он просто посчитал убытки и понял, что эта война слишком дорого ему обходится, сказал Умтьев. А вы на самом деле верите в вариант всё будет прощено и забыто? Князья не забывают. Князья не прощают. Не такие, как как я, уточнил Умтьев. Так я ничего и не забыл, но князья умеют расставлять приоритеты и ждать. А, пустое, бросил Влад. На самом деле ведь ничего не изменилось, правильно? Для нас ничего, сказал Ломтев. Нам выезжать через час. Помнишь? Подготовь машину, а я пока посижу у себя в кабинете. Ты меня по возможности не беспокой. Ломтиев запер тяжёлую дубовую дверь кабинета, уселся в кожаное кресло, тщательно утрамбовал в трубке щепотку табака и наконец-то закурил, выпустив клуб дыма прямо в лицо беслуищающегося призрака. Дым прошёлся сквозь фигуру старого князя и рассеялся по комнате. "Почему ты его не убил? Сегодня я увижусь с дочерью", сказал Ломтиев. "Не хочу омрачать такой день чьей-то смертью, даже смертью твоего сына. Плевать на твою дочь, Демон, ты должен был убить его. Почему?" Потому что он трус и предатель. Или потому что у тебя в своё время не получилось? Потому что ему плевать на интересы империи, на его долг. А ты никогда не думал, что сам сделал что-то не так? Спокойно поинтересовался Соломьев, что он стал именно таким, имея перед глазами твой пример. Избавь меня от этого учения, демон. Думаешь, ты хороший пример для своей дочери? Всё, чем ты занимался в нашем мире. Это убивал и шёл по трупам. И не надо говорить, что вот такой у нас мир. Ты сам сделал свой выбор. Пусть так. Но я всегда позволял своей дочери быть такой, какой она сама хочет. И не корёжил её по своему образу и подобию. Вижу, что я зря возлагал на тебя надежды, демон, сказал старый князь. Ты сделан из того же теста, что и мой сын. Твои шкурные интересы для тебя превыше государственных. Да мне плевать на вашу империю, сказал Лумтьев. Я тут никому на верность не присягал. Уверен, что и в твоём прежнем мире тебе тоже было плевать, призвительно сказал старый князь. Я знаю таких, как ты. Мне моё, больше и пема сейчас. И пусть страна лежит в руинах, и её границы терзают враги. Главное, чтобы здесь и сейчас тебе было комфортно. А если в ИFileListане, то ты уедешь в другую страну. Так ваша страна не в руинах, заметил Ломтиев. И враги терзают её границы по большей части в ображении таких, как ты и Меньшиков. И тут уж не совсем понятно: враги это или старческая паранойя. Наша страна существует только благодаря таким, как я и Меньшиков. Иначе китайцы и индейцы уже давно делили бы наши территории. Мы истинные патриоты, и лишь о благополучии империи все наши помыслы. Ага, так и запишем, сказал Лунтьев. А от чего же простой народ вас, истинных патриотов, так не любит? От чего восстания и террор? От того, что быдло не понимает, кому оно должно быть благодарно за саму возможность дышать, отрезал старый князь. Была бы моя воля, я бы вернул старые порядки. Волок бы их лошадьми, гнал бы их с собаками. Всё к бы их на площадях, на тех пор, пока бы они не поняли, кто здесь настоящий хозяин. Да что ж ты будешь делать? сокрушенно сказал Лунтьев. И вам тоже с народом не повезло. Народ должен быть тих и безмолвен. Покорность вот истинное достоинство простолюдина, и благодарность, сказал Лунтьев. Изыди, старик, ты меня раздражаешь. Нет, так просто. Ты от меня не избавишься, демон, заявил старый князь. Ты не выполнил мою волю, и отныне я буду отравлять своим присутствием каждую минуту твоего существования. Убей моего сына. Убей! Убей! Убей! Утомил, сказал Ломтиев. Убей! Убей! Убей! Убей! Ломтиев поставил трубку на подставку и закрыл глаза, возвращаясь в серый мир и становясь больше. Это ведь на самом деле не боевой режим. Пусть не знающий ничего, кроме войны, князья и называет его именно так. Это ничто большее. Старый князь здесь тоже присутствовал. Но рядом с Ломтевым он был не больше мухи, маленький, неопасный, зато противный и назойливый. Никакого поединка, битвы разума, в драке ментальными энергиями не случилось. Слишком несопоставимы оказались силы. Ломтев был океаном, а старый князь всего лишь лодочкой, покачивающейся на его волнах. И Ломтев его поглотил. Помню, что в этом мире важен симбиоз. Он сгробасил силуэт старого князя рукой. Здесь он оказался вполне материальным. Или же рука Ломтиева приобрела новые качества и крепко сжал в кулаке, чувствуя, как призрак растворяется, вливается к нему под кожу. Так от него не останется и следа. Что ж, Ломтиев знал, что этот момент наступит. Если на первых порах от старого князя и его советов было все же больше пользы, чем вреда, сейчас эта польза иссякла. И ничего, кроме раздражения, призрак у Ломтиева не вызывал. Он открыл глаза, и на него обрушился каскад чужих воспоминаний. Картинки из прошлого, которые было не с ним, 89 лет истории о долге и войне, о служении отечество и цели, история побед и поражений, и ситуации, когда тебе не дали сделать то, что должен, об бездействии, пусть даже и вынужденное хуже поражения. История, изобилующая кровью, разочарованиями и смертями. И главным разочарованием, естественно, был его старший сын. На самом деле, для 89 лет там было не так уж и много всего. Видимо, память старика избирательна и подвержена возрастным изменениям. Минут 5 Ломтиев наслаждался этим слайд-шоу, а потом сжал его в архив и отправил куда-то на задворки подсознания. Пусть лежит там и ждёт своего часа. Если этот час вообще когда-нибудь пробьёт. Ломтиев взял трубку. Рожок погаши огнь, задумчиво затянулся. Вряд ли он будет скучать по вздорному старикану с маниакальным желанием уподобиться Тарасу Бульбе. Ломтиев не ожидал, что избавиться от назойливости старика будет так просто. И теперь испытывал облегчение и просто наслаждался тишиной, более не нарушаемой призывами к убийству. Но вместе с облегчением пришло что-то ещё. Только освободившись от своего спутника Ломтиев понял, как тот ему мешал. Видимо, он всё же занимал какой-то кусок мозга, стеснял Ломтиева, ограничивал его полету контроля, делал нецелостным, делал его слабее, весел на его ногах тяжеленный гири. Говоря проще, отжирал часть его ресурсов и снижал быстродействие. Теперь же став единственным и полноценным владельцем этого тела, так себе тело, честно говоря, изрядно поношенного, но иногда приходится играть с тем, что есть. Ломтив чувствовал себя на свои, честные за 50, а не чужие, почти 90. Пусть он и не изменился внешне, но где-то внутри с его плеч упала настоящая гора. Он узнал многое, он стал мыслить яснее, ему открылась другая картина мира. Он наконец-то выяснил, что же произошло с родом Громовых, и какие именно разногласия между князьями вылились в столь бурную дискуссию с обменом молниями. Нельзя сказать, что он был так уж удивлён. Он уже догадывался о сути расхождения во взглядах, а теперь, после обретения нового знания, он должен был признать, что Громов младший, Громов сын, был не так уж неправ, когда упрятал папочку в дом престарелых. Впрочем, симпатии он у Лоттю всё равно не вызывал, ни он, ни старый князь, ни чёртов Меншиков, или кто-либо ещё в этом чёртовом мире, в который его занесло отнюдь не судьбой. А ещё Лоттю почувствовал, что стал сильнее.